Горит задумчиво листала блокнот. Со двора сначала донёсся дикий вой, а потом и вопль Эллисон. Горит, горит, скорее сюда! Горит подскочила, ногой зашвырнула блокнот под кровать, скатилась вниз по лестнице и выбежила из дому. Эллисон стоял на тротуаре и рыдала, закрыв лицо руками. Горит выскочила на дорожку, ведущую к их дому, и уже добежав до середины поняла, что по раскалённому бетону босиком далеко не убежишь. Поэтому развернулась и неуклюже, теряя равновесие, запрыгнула на одной ноге обратно к крыльцу. Ну уже, быстрее! Да я туфли надену. Что там такое? пророла Эйда, высунувшись из окна кухни. Куда вас всех понесло? Гарит, топтом взлетела на крыльцо, натянула сандалии, прошлёпала обратно. Она и спросить не успела, что стряслось, как к ней подбежала зарёвная Эллисон, ухватила за руку и потащила за собой на улицу. "Идём, скорее, скорее!" Бежать в сандалиях было неудобно, и Гарет, спотыкаясь, шаркая ногами, изо всех сил пытался угнаться за Эллисон. Наконец-то остановилась и всхлипывая показала на что-то подпискившее и трепыхавшееся посреди улицы. Гарет даже не сразу сообразила, что это. Оказалось дрозд, увязший крылом в лужице битума. Вторым крылом он неистово молотил по воздуху и так заходился в крике, что Гарет с ужасом углядела в его распахнутом клюве сизые корни заострённого язычка. "Ну сделай же что-нибудь!" плакала Эльсон. Что делать, Гарет не знала. Она шагнула было к птице, Но тут же отпрянул назад, потому что заметив её, Дроз только сильнее забил перекошным крылом и закричал ещё пронзительнее. Миссис Фонтейн прошаркала на крыльцо. Руками не трогайте, крикнула она тоненьким сгорлиум голоском. Её силуэт едва виднелся за москитной сеткой. Экая гадость! Гарит дрожащей рукой, так, будто примерялась к горячему углю потянулась к птице. Сердце чуть не выпрыгивало у неё из груди. Трогать дразда было боязно. И когда тот мознул её крылом по запястью, горит непроизвольно дёрнул руку. Элисон взвизгнул: "Можешь её вытащить?" "Не знаю", горит старался говорить спокойно. Она подошла к птице сзади, надеясь, что если дрост не будет её видеть, то немного поутихнет. Но он стал трепыхаться и кричать ещё сильнее. Зашуршали в битуме переломные перья, и Гарит замутила, когда она заметила блестящие красные петельки, похожие на красную зубную пасту. Дрожа от волнения, Гарит упёрлась коленями в горячий асфальт. Тише", "Тише", прошептала она, протянув к птице обе руки. "Тише, тише, не бойся". Над до смерти перепуганный дрозд, глядя на неё чёрными злыми глазками, в которых так и горел страх, попрежнему бился и барахтался в битуме. Гарит подсунула руки под птицу, стараясь как можно крепче ухватить застрявшее крыло, и поворачиваясь от второго крыла, которое шумно хлопало у неё прямо возле лица, дёрнула. Раздался ужасающий крик, и открыв глаза, Гарит увидела, что на чисто оторвала птица крыло. Крыло так и осталось лежать в лужице битума, до да абсурдного длинное, с торчащей наружу влажно-поблёскивающей сизой косточкой. «Брась её! Брась!» — слышно было, как кричит миссис Фонтейн. «Не то укусит ещё!» «Всё, крыла уже не вернуть», — поняла ошеломлённая Гаррид, пока птица вертелась и трепыхалась в её перепачканных битумом руках. На месте крыла осталась только пульсирующая кровоточащая дыра. "Просия!" кричала миссис Фонтейн. "Бешенство подхватишь, будут тебе уколы в живот колоть. Скорей, горит!" Элисон трябила её за рукав. "Скорей, отнесём её, Эди." Но птица дёрнулась и обмякла, в скользких от крови рука как горит, поникнув глянцевой головкой. Перед глазами попрежнему отливали яркой прозеленью, но чёрная зеркальная пелена боли и ужаса в его глазах уже потускнела, подёрнулась немым удивлением, ужасом не осознанной смерти. Да скорее же гарит, кричала Элисон. Он умирает, умирает. Уже умер. Услышала гарит собственный голос. Эй, -э, это что такое? Крикнула Ида Рью Хилли, который, хлопнув дверью, влетел в дом с черного хода, пронесся мимо плиты, где взмокшая Ида мешала заварной крем для бананового пирога, промчался по кухне и с грохотом сбежал вверх по лестнице в комнату Гарриет. Он ворвался в комнату без стука. Гарриет лежала на кровати, и пульс Хилли, и без того очищенный, и вовсе разогнался, когда он увидел белую впадину ее подмышки, ее грязные загорелые ноги. Была всего от полувен четвертого, но горит уже переоделся в пижаму, а её шорты с майкой, скомканные и вымазанные чем-то чёрным и липким, валялись на коврике у кровати. Хиля отшвырнул их ногой, пыхтя шлёпнулся на кровать в ногах у Гарит. "Горит!" он от волнения едва мог говорить. "В, «В меня стреляли. Кто-то стрелял в меня?" "Стреляли?" дремотно скрипнули пружины. Гарит перекатился на другой бок, поглядел на него. «Из чего?» «Из ружья. Ну, то есть стреляли почти в меня. Понимаешь, я там сидел на берегу, и вдруг пиу! Вода во все стороны!» Он, что было сил, замахал руками. «Как это? Стреляли почти в тебя?» «Ну, правда, Гарри, я не вру. Пуля просвистела прямо у меня над головой. Я в таких колючих кустах спрятался. Ты только посмотри на мои ноги. Я...» Он испуган и смолк. Гарит глядел на него, опиршись на локти. Глядел внимательно, но спокойно, и уж точно без всякого сочувствия. Познавательно он осознал свою ошибку. Вот смещения от Гарит не дождёшься, конечно, но давить на жалость не стоило вовсе. Он спрыгнул с кровати, прошагал к двери. Я швырнул в них камнем, храбро сказал он. И стал на них кричать. Тогда они убежали. Из чего они стреляли? спросил их Гарит. Из воздушки, что ли? Да нет же. Хилер остойно помолчал. Как же так объяснить, чтобы она поняла? Это не шутки, ему угрожала опасность. Ружьё было настоящий, горит, и пули были настоящие, негры как кинуться в рассыпное. Он вскинул руку, не находя подходящих слов, чтобы всё описать. Палящее солнце, мечущееся между берегами эха, хохот, паника. Ну почему ты со мной не пошла? Прохныкал он. Я так тебя просил. Если они стреляли из настоящего ружья, то очень глупо было с твоей стороны кидаться в них камнями. Нет, я этого не Именно это ты и сказал. Хили глубоко вздохнул, и вдруг почувствовал, что выдохся. Навалились усталость и безнадёга. Он снова присел на кровать, взвизгнули пружины. Разве тебе не интересно, кто стрелял, спросил он. Это было так дико горит. Просто дико. Ну, конечно, мне интересно, сказала Гарит, хотя по ней так и не скажешь, что это её волнует. Кто стрелял? Подростки бухались. Нет, обиженно ответил Хилле. Взрослые, здоровые мужики по поплавкам полили. А почему они в тебя стреляли? Да они во всех подряд стреляли, не только в меня, они...» Горит встало, и он умолк. Только сейчас до хиле дошло, что она в пижаме, что руки у нее вымазаны чем-то черным, и что ее перепачканная одежда валяется на коврике. «Эй, подруга, это что за дрянь такая черная?» — сочувственно осведомился он. «Случилось чего?» Я нечаянно оторвала птице крыло. «Фу, как так вышло? — спросил Хилли, на миг позабыв о своих неприятностях. — Он увяз в битуме. Он все равно бы умер. Или его бы кошка съела. — То есть дрозд был живой? — Я пыталась его спасти. — А с одеждой как быть? Она рассеянно, удивленно глянула на него. — Ты его не ототрешь. Битум не оттирается. Ида тебя отлупит. — Ну и плевать. — А посмотри, и вот тут, и тут... Две да веща ка вёрф пятнах. Несколько минут в комнате стояла полнейшая тишина, которую нарушало только гудение оконного вентилятора. "Мама дома, есть книжка про то, как выводить разные пятна", тихонько сказал Хилли. Я тому сказал, как увести пятна от шоколада, когда забыл батончик в кресле, и он растекся. "Вывел? М-м, не целиком, но если бы мама увидела, каким пятно было до этого, Вообще бы меня убил. Давай сюда одежду, отнесу её домой. Вряд ли в книжке будет пропятна от битума. Ну, тогда я её просто выброшу, сказал Хилли, радуясь, что хоть теперь горит, обратил на него внимание. Гоп же будет совать её в ваш мусорный бак. Давай, он подбежал к кровати с другой стороны. Помоги мне её передвинуть, тогда ида пятен на ковре не заметит.